2.54. пятьдесят четвертая. Попытка. Пытка. «Я больше не могу. Это какая-то пытка!» — Прокричал воздух девушка, вновь падая на горячую землю. «Неужели нельзя нагнать облака? Я ничего не понимаю, почему мы возвращаемся обратно в пустыню? Я десятый раз издаю портал. Десятый!» Девушка вновь обратилась к хранителю магии, выкрикивая слова «воздух». «Успокойся, Валенсия!» Фениксы, слетая с плеч, как могли, пытались облегчить участь своей хозяйки, обмахивая ту крыльями. «Я что-то делаю не так? Ну что? Я уже представила жителей деревни. Думала, что они похожи на Леди Амидар, маленькие, с крылышками. Неужели они выглядят по-другому? Тамерлин, исхан, какие из себя феи на самом деле?» Товарищи, по несчастью, попытались открыть клювы и что-то сказать, но у них ничего не вышло. «Ах так?» Значит, все же вы тут, уважаемый хранитель магии, и все видите и слышите. Создали невыносимые условия, еще и мешаете? Ну, спасибо. Девушка пнула ближайший маленький камушек. Что я знаю о феях? Почему у Амидар были видны острые зубы? Может, они мохнатые зубастые, как ночные мотыльки? А на ней был накинут скрывающий паок или, как это у них называется. Я права? Но в ответ была тишина. Ну, хорошо, подойдем с другой стороны. Будем думать о деревне. Феи, красивые цветы, деревья, гирлянды, темнота, межпространство. Девушка создала портал и зашмурившись вновь вошла внутрь. — Пожалуйста, я очень прошу, они ждут, там дети. Помогите мне застрять между выходами. Мамулечка, дай сил. Валенсия приоткрыла один глаз и ничего не увидела. Темнота окутывала с ног до головы. «Ура — Ура! — тихо прошептала леди-проводник и вытянула руки вперед. Но тут же застонала. «Как я узнаю, где тут какая сторона?» Острые коготки сжали правое плечо. Она поняла все без слов и, повернув направо, начала нащупывать ногами дорогу. Через несколько минут руки уперлись в преграду — липкую, склизкую, будто кто-то натянул невидимую пленку. «Что делать?» Девушка попыталась процарапать ее ногтем, но та оказалась очень плотной. Нащупав лапу одного из фениксов, прошептала «Помоги, у вас когти острее!» «Ох, хоть немного бы света!» Феникс взлетел и направил свои когти на пленку, но лишь приложив двойные усилия в виде когтей, ТМ и тея, у них получилось прорвать преграду. Братья вновь вернулись на плечи, став татуировками. Валенсия как могла расширила проход и боком попыталась пролезть за ту сторону темноты. Не успела она дернуть ногу, как разорванные края соединились вновь, а затем преграда исчезла. Вале вдруг показалось, что она различает неясные очертания больших камней или стогов сена, а значит, в деревне был источник света. «Может, сейчас ночь в поселении, раз я различаю силуэты? Я вижу деревья, а вы?» Она обратилась к драконам. «Держись за мою лапу, мы лучше тебя ориентируемся в темноте. Попробуем провести». Сколько брели друзья во мраке, было непонятно. Они потеряли счет времени. Может, полчаса, а может и полночи. — А что, если мы ходим по кругу? — в какой-то момент испугалась девушка. — Нет, я впереди вижу тусклый свет, там кто-то есть. Надеюсь, это деревня фей. Оставшийся путь до поселения троица проделала в приподнятом настроении. Сказать, что жители были удивлены, значит ничего не сказать. Вначале все в испуге попрятались по покосившимся лачугам. в потемках приняв спасителей из ночных монстров. И только когда Валенсия раза три произнесла, что она не живая зла, а пришла помочь, из темноты выглянул худой мужчина, ростом не Вали. в руках у которого был небольшой факел, сделанный из тряпок, пропитанных вонючим составом. «Вы кто?» – заикаясь, спросил он. «А вы кто?» – в недоумение встал Валя, пытаясь разглядеть вышедшего мужчину. «Мы деревню фей искали. На помощь идем, чтобы освободить их. Неужели ошиблись и не там свернули? Хотя в такой темноте и не удивительно, бормотал Валя. «Это мы, феи. Я понимаю ваше удивление». Мужчина посмотрел на замолчавшую леди. «Наш вид оставляет желать лучшего. Мы стали похожими на людей». «Я король фей. Был когда-то наказан. А вместе со мной несет это тяжкое бремя и мой народ». Мужчина повернулся и показал длинные опавшие крылья, очень похожие на крылья мухи. «Да, потрепала вас жизнь, так и не скажешь, что вы король», — попыталась угнуться уставшая Валя. Потихоньку из других домов начали выходить жители. Что удивило девушку, так это наличие детей. И тут она поняла, про чьи чистые души говорил хранитель магии. Маленькие детки, жались к ногам родителей, смешно морщи носики, когда дымные факелы чадили в их сторону. — Вам нечего опасаться. Мы пришли с миром. Сколько всего человек, ой, то есть фей тут? — Около 150, ответил король. — И что, вы все время в темноте? А как вы добываете себе пищу? — Нет, не все время. Часа на два в сутки чернота отступает. Мир вокруг приобретает знакомые очертания. Все вокруг оживает. Растения, фрукты, овощи и даже дикие звери бегают в избытке. Первое время мы радостно собирали дары природы про запас, чтобы потом сутки не голодать. Но как только тьма вступала в свои права, все, что было набрано за день, превращалось в тлен. Взрослые быстро к этому привыкли, а вот дети долго еще брали с собой то фрукты, то цветы украсить дом. Феи не могут всегда быть в темноте. Если бы не эти два часа, то и спасать бы некого было. Спасибо, что пришли. Мужчина низко поклонился, а за ним последовали остальные феи. «Но что вы можете сделать? Нас слишком много!» Девушка повернулась к фамильярам. «Тамерлин, Тейсхан, как вы думаете, я смогу переместить столько народа одновременно?» Те отрицательно покачали головой.